Глава седьмая «С тех пор Ивар очень нервно реагирует на болезни и раны. Детей, мои, слуг...» Грустно усмехнувшись, поведал Дункан, через секунду зло бросив. А еще Мэрит постоянно укоряла его этим. Говорил брату, чтобы прогнал ее только вред один от дурной бабы. Мальчишки рады будут, что она наконец покинула замок. «А она няней у детей была?» вырвалась у меня, потрясенно уставилась на вдруг разговорившегося мужчину. «Да такой особу к людям страшно подпускать, а здесь дети!» Мэрит была нянька Сайн и винила брата в смерти ее девочки, ответил Дункан, криво усмехнувшись. «Ивар и с того винить себя», — так еще Мэрит добавляла. Мальчишкам про отца наговорила а тот не замечал ничего. «Хм, а сейчас что изменилось?» «Не знаю». Лукаво подметнул мне, махнув рукой, добавил. «Ты, кажется, хотела привести себя в порядок. Не буду мешать». «Эй!» Остановила шустро сбегающего от меня мужчину. Раз он вдруг разговорился, нужно срочно выяснить самое важное. «А когда я уже покину замок?» «Когда за тобой приедут?» Загадочно ответил Дункан, исчезая за поворотом. «Ерунда какая-то!» Сердито буркнула, закрывая дверь, поспешила в ванну на ходу пытаясь понять, что кроется в странной фразе. Неужто инквизиция здесь имеется? Так, без паники, умываемся, бежим на кухню. Там и выясню, сжигают здесь ведьм или топят. Батюшки, какой кошмар, только не придет в голову! Так, с причитаниями и ругательствами, я очень быстро умылась, переодевшись в одежду, так оставшуюся лежать на столе. Подобрала вполне неплохую тунику из мягкой тонкой шерсти, приятного кремового цвета. Жилет угольного окраса с красной вышивкой по краю. Трусы, больше похожие на мужские семейники, тоже были неплохи, приятные к телу. Вот чулки меня разозлили, то и дело норовили сползти с ног. В итоге, найдя какой-то кусок ткани, больше смахивающий на носовой платок, я не без труда нарвала его на тонкие полоски, подвязала ими чулки. Туфли тоже были ужасными, но хоть по размеру идеально подошли». А если не обращать внимания на странный их вид, напоминающий скороходы маленького мука, то можно ходить, ведь главное, что не босиком. Кстати, порезы ноги удивительным образом быстро затянулись, остались лишь едва заметные розовые линии, лишь напоминающие, что там когда-то были ранки. «Заходите!» – выкрикнула из ванной услышав робкий стук в дверь, еще раз окинула взглядом себя в забавном наряде, отправилась встречать гостей. «Госпожа, ваш обед!» – объявила Шона, замерив с тяжелым подносом у входа в покое. «Проходи, тяжелый же!» – поторопила девушка. «Ставь на стол, и вообще я собиралась спуститься на кухню пообедать там». «Ой, вам нельзя!» – воскликнула девушка. «Не положено!» «То есть?» – оторопила, уставилась на Шона, чувствуя, что закипая. «Он что, меня в комнате решил запереть?» «Нет, что вы, госпожа!» поспешила сказать служанка, испуганно вздрогнув. «Вашей светлости не положено обедать со слугами». «Так, а теперь поясни, с чего ты решила, что я, как там, ее светлость?» Потребовала, переградив дорогу девушке, чтобы не сбежала. «Простите, госпожа, нам не следовало ее слушать», пискнула служанка, опустив голову. «Шона, я же не ругаюсь, просто расскажи, пожалуйста, что слышала» попросила, сбавив тон, а то и правда что-то запугала девчушку. А все Ивар, это он виноват. «Мэрит вчера рассказала, что вы сбежали из дома, и отец объявил о вашем поиске». Нерешительно проговорила девушка, настороженно на меня поглядывая. «Да только в замок Блокс три недели назад приезжал гонец от вашего клана и сообщил, что дочь герцога Фергюса Макферсона похитили, и если его светлость Ивар знает что-либо об этом, требует сразу сообщить». «Ваш клан самый сильный и могущественный в Ахоне». М «Да», – ошеломленно протянула, в очередной раз не зная, как реагировать на эти сведения. «Заяви сейчас, что я не...» «А как меня зовут?» «Ту, которую Фергус разыскивает?» «С чего решили, что это я?» «Катрина Макферсон». «Описание дали», – пожала плечами девушка, мельком взглянув на меня. «А волос и глаза темные, а еще родинка над бровью. Красивое имя» отрешенно кивнула. «Спасибо, Шона, ты можешь идти. Как прикажете?» обрадованно воскликнула девушка, спеша покинуть комнату. «Это какой-то кошмар. Такого просто не может быть. Если все, как сказала Шонату, Ивар уже отправил сообщение этому Фергюсу, а значит, через какое-то время он или его люди приедут сюда и убедятся, что я точно не Катрина. И что тогда будет дальше, я не представляю. Попробовать сбежать?» «Куда? Без денег? Одежды и знаний? Так, сначала еда, после на разведку». Наконец, хоть немного определившись с планом, я села в кресло и осмотрела тарелки. На обед был подан картофельное суп-пюре, судя по всему, сдобренный расплавленным сыром и приправленный перцем. Нежный кусок печеного мяса, тушеная капуста с незнакомым мне овощем, чем-то напоминающий картофель, толстые жареные колбаски и хрустящие хлебцы, на десерт яблоко и черничный пирог. Все было очень вкусным, в меру соленым, сладким. Съев все до крошки, удивленно пялилась на пустой тарелки, не понимая, когда я так успела проголодаться и куда это все в меня влезло. «Ну, все, я готова!» Поддержала саму себя, взяла поднос с пустыми тарелками, отправилась в исследовательское путешествие по замку. Но не успела сделать и пяти шагов, как услышала детский крик, раздававшийся за дверью, третий по счету от покоев Ивара. Пришлось спешно возвращаться в комнату, оставить на столе поднос и бежать туда, где кто-то кого-то обижал. «Привет! Что за шум? А драки нет!» Прервала дикий ор, заглянув в комнату, судя по разбросанным игрушкам и кроватям, принадлежащим двум мальчишкам, которые, сердито нахмурив в бровке, стояли в центре комнаты. Напротив них стояли две девчушки лет пяти, сложив руки на груди, нахально поглядывали на пацанов. «А ты кто?» – потребовал один из мальчишек, видимо, самый старший из ватаги, потому как он тут же быстро переместился, прикрыв собой троих друзей. «Елена, гостья в этом замке!» Улыбнулась защитнику, такому же медноволосому, как и его отец. «А вас как зовут?» «Ирвин», «А это Крейг», Мэнди и «Идана», — ответил мальчик, заметив. «Отец не говорил, что у нас будут гости». Хм, «Я прибыла в замок вчера, и он, наверное, не успел сказать». Объяснила, неуверенная, что Ивер вообще собирался обо мне сообщать детям. Перевела разговор. «Так что вы не поделили?» «Они спрятали наши мечи». Воскликнул Крейг, показав рукой на двух девчонок, которые совсем недавно настороженно на меня поглядывали. Сейчас же снова, вскинув головенки, заявили. «Они не берут нас играть с собой!» «Почему?» – обратилась к мальчишкам. «Они девчонки, а мы будем защищать замок от нападения Моргулов. «Девчонки тоже могут пригодиться. Вдруг вас ранят, и кто вам поможет перевязать раны? А понадобится подать снаряды, пока вы отбиваете атаки Моргулов.» «Мы сильные, и нам не нужна помощь!» – выпалил Крейг, упрямо мотнув головой. «Поверь, каждому необходима помощь, и не стоит от нее отказываться!» Тихо проговорила, внимательно взглянув на упрямые мордахи двух воинов. Поняла, что спорить бесполезно. Заговорчески подмигнула девчонкам, предложила. «Мэйди, Эдана, верните им их мечи! Мы с вами свою игру устроим, не менее отважную!» «Правда?» «Конечно. Где ваша комната?» «Идем, Елена, у нас будет интересней!» Не смогла промолчать Мэйди. Первая отправилась к выходу. За нею стремилась Дана, на вид самая младшая из детей. Ну и следом я, на ходу вспоминая самую отважную игру в мире.